Леонсия знала, что остановить поток его излияний невозможно, и потому терпеливо слушала, глядя на склоненную голову Торреса, и от нечего делать, думая о том, почему у него волосы так некрасиво подстрижены, и где он в последний раз стригся, в Нью-Йорке или в Сан-Антонио. «Знаете ли вы, чем вы были для меня с тех пор, как вернулись?» Она не отвечала, и не пыталась отнять у него руку, хотя он так сильно сжимал ее, что кольцо Генри Моргана впилось ей в пальцы, причиняя острую боль. Она не слушала речей Торреса, все дальше и дальше уносясь в мыслях. И первая ее мысль была о том, что вовсе не такими выспренними тирадами сказал ей Генри Моргана своей любви и завоевал ее взаимность. И почему-то испанцы всегда так высокопарно и многословно выражают свои чувства. Генри вел себя совсем иначе. Он вообще почти ни слова не сказал ей. Он действовал. Поддавшись ее обаянию, чувствуя, что и она неравнодушна к нему, он без всякого предупреждения, так он был уверен, что не удивит и не испугает любимую, обнял ее и прижался губами к ее губам. И она не испугалась и не осталась равнодушной. Только после этого первого поцелуя Продолжая держать ее в объятиях, Генри заговорил о своей любви. О чем совещаются сейчас там, на другом конце террасы? Ее родные, Фрэнсис Морган, что они придумали? Мысли ее текли дальше. Она была глуха к мольбам своего поклонника, Фрэнсис. Она даже вздохнула. Почему, несмотря на любовь к Генри, этот чужой гринго так волнует ее сердце? Неужели она такая уж безнравственная? Кто же из них ей более мил? Этот? Или тот? Или вообще любой мужчина может ее увлечь? Нет, нет. Она нелегкомысленно и невероломна. И все же. Может быть, это потому, что Фрэнсис и Генри так похожи? Друг на друга, и ее бедное, глупое, любящее женское сердечко не в состоянии их различить? Прежде ей казалось, что она готова последовать за Генри на край света, делить с ним радости и горе, а сейчас ей казалось, что она готова последовать за Фрэнсисом еще дальше. Она, безусловно, любит Генри. Сердце говорит ей это, но она любит и Фрэнсиса. И почти уверена, что Фрэнсис любит ее, она помнит, с каким пылом они целовались там, в тюремной камере. И хотя она любила двух молодых людей по-разному, Чувство это не укладывалось в ее сознании, а порой даже вынуждало прийти к позорному выводу – она последняя и единственная представительница женской линии в роду Солано – безнравственная женщина.